Глава 17. Все дружно присели передо мной, всматриваясь в золотистую скорлупу на просвет. «Сложно сказать», — Ферин поскреб лохматую макушку. «Посмотри сама». «Вы меня пугаете». Я послушно отдала яйцо вставшему орку и отошла на пол полшага. Присмотрелась. Видно, было плохо. Огня явно не хватало но внутри угадывалось что-то темное, занимавшее почти все пространство под скорлупой. «Давайте-ка подбросим дров». Я обошла их и свалила в огонь все, что мы наломали, а сверху бросила еще и охапку сосновых веток с сухой иглицей. Пламя взметнулось локтей на пять, и уже на его фоне в яйце четко проступил контур свернувшегося калачиком дракона. Рогов не было, а крылышки были совсем еще крохотными, с ладошку но это, несомненно, был именно дракон. Причем он шевельнулся, приподнял голову и будто повел носом за пламенем. «Он есть». «И он живой», — потрясенно констатировала я, так как мы все дружно таращились на последнего золотого дракона в благоговейном молчании. «Агата, ищи, когда он вылупится, и что ему для этого надо?» Девушка кивнула и взялась за книгу, а я забрала яйцо у Рута и вернула его в огонь. Рубашка все-таки вспыхнула. Отмывшись от копоти, я надела орочьи платье, все еще лежавшее в моей сумке, не пойми зачем. Но я к нему все больше привыкала, хоть в седле в нем и было пока неудобно. Зато Хель точно знала, раз я в платье, то верхом без надобности не сяду, поэтому лошадь таскалась за мной по берегу, обиженно ржала, снова дергая за косички и требуя внимания. «Отстань!» Я отпихнула конскую морду и пошла вдоль хребта драконьего скелета, ведя рукой по костям, заметно белевшим в темноте, надеясь найти хоть какую-то подсказку, что же нам делать с этим яйцом. Хель так легко сдаваться не хотела, потрусив следом. Поотпиравшись от нее еще немного, я с тяжелым вздохом вынуждена была залезть ей на спину и поехать выгуливать. И так как узды и седла на ней не было, гулять моей кобылке было весело. В отличие от меня, с поднятой до самой попы юбкой, хотя правилась лошадь легко, приученная слушаться малейшего движения коленей и рук. Вот только как нам вести это яйцо на лошади, не запрягать же тебя в телегу! спросила я у боевой подруги, размышляя вслух. Мы бы поехали обратно, но я совершенно не знаю, что с ним делать. Придется тебе еще поскучать. Хель фыркнула и подкинула зад, вредничая пошла дальше очень тряска. «Нежить ты, а не лошадь!» Я похлопала подругу по шее и снова тяжело вздохнула, обвела взглядом темный лес, едва подсвеченный почти полной луной, и пришпорила хель, скорее пуская ее в галоп. Из леса, подходившего здесь чуть ближе к берегу, на нас смотрели светящиеся глаза. Невидимая в тени тварь рванула следом параллельным курсом, причем явно опережая нас, кляня себя последними словами за то, что расслабилась, я с досадой сжала гриву Хели, не имея с собой никакого оружия, кроме рунного кинжала на поясе. «В лесу нежить! крикнула я, едва различив костер впереди. Ну а нежить сочла, что дальше соревноваться со мной в скорости нет смысла и стала стремительно пересекать песчаный берег, идя мне на перерез. Расстояние от леса до воды немалое по моим меркам, она сокращала за секунды. Хель, видя несущуюся на нее черную тушу, метнулась к воде, Так что я едва кубарем с нее не полетела, без седлата. И стоило только мне выровняться на конской спине, как нежить резко споткнулась и завалилась на бок, буквально в десяти локтях от нас. Я живо спрыгнула на песок, отпустив хель бежать дальше, выхватила кинжал и замерла на полусогнутых ногах, не зная, чего ожидать. Эту тварь я видела впервые, и на что она была способна, я не знала. Но черная туша так и лежала на песочке, даже не пытаясь подняться. Арут остановился на полпути к нам и удивленно оглянулся на оставшегося у костра Ферина с моим луком в руках. Присмотревшись, я увидела торчавшую из глазницы чудовища стрелу с белым оперением. «Ты как попал-то с такого расстояния?» – задал орк, мучивший и меня вопрос. «Не знаю». – Ферин опустил оружие и удивленно посмотрел на свои руки. «Я раньше не стрелял никогда». Либо у тебя прирожденный талант быть лучником, я выпрямилась и пошла к мертвой нежити либо судьба все еще тебе благоволит. Скорее уж второе! Вор положил лук и тоже с опаской двинулся к нам, прихватив факел. Нежить была сажень в холке, передние лапы напоминали трехпалые руки с длинными когтями, а вот сзади были копыта. Черная плотная шерсть явно так легко кинжалу не поддалась бы а голову твари защищали рога, скрученные наподобие бараньих. Глаз, в который попала стрела, выпущенная Ферином, был всего одним из пяти, в рядок расположенных на морде от виска до виска, но и этого, к счастью, оказалось достаточно, иначе от меня могло бы мало что остаться. «Что же ты за тварь такая?» Я присела на корточки и поддела кинжалом, вывалившийся на песок длинный синий язык. Он был будто оплавлен снизу, с той стороны, который касался песка, и это было видно даже в слабом свете огня. «Давай-ка перевернем его», – я кивнула Руту на возвышавшуюся холку. С трудом перекатив тушу на спину, мы увидели похожую картину и на брюхе загадочной твари, и даже на лапах. «У обычной нежити так бывает от соли», – хмыкнул Рут, после чего макнул пальцы в песок и попробовал на язык. «Да, соленый». «Так вот почему эти пески священны! Нежить сюда просто не заходит!» – просиял вор. Я выразительно указала на мертвого представителя той самой нежити, лежавшего перед нами. «Это явно какой-то особый случай», – смутился Ферин, заметив прокол в своей теории. Я оглянулась на оставшуюся около драконьего яйца Агату и скорее поднялась. «Это мог быть и отвлекающий маневр. Нельзя оставлять яйцо ни на минуту». Иди! кивнул Рут. «Я подтащу его к костру. Там рассмотрим». «Проще костер сюда перенести», фыркнул вор. «Хорошо». Я практически побежала к ведунье поближе к бесценному отпрыску драконов и своему луку заодно. «Даже странно, что он побежал к тебе, а не к Агате». Меня быстро нагнал Эферин. «Если это обычная нежить, то все просто. Он напал на того, кто отбился от стада». Я села на песок у огня, положила лук под боком и взяла, наконец, золотое яйцо на скрещенные перед собой ноги. А если необычное, то эта тварь сначала и бежала в сторону костра, в последний момент передумав и рванув мне на перерез. «Не сжимай ты его так, а то еще треснет», предостерегла ведунья, беспокойно поглядывавшая на меня и драконье яйцо. «Не волнуйся, никто у тебя его не отбирает». Я чуть разжала руки, нервно вцепившиеся в скорлупу. Действительно, стоило делу коснуться драконьего яйца, как я превращалась в неадекватную наседку. И сопротивляться этому становилось все сложнее с каждым часом. Ну что? Я терпеливо дождалась, пока Руд перенесет дрова ближе к мертвой нежити и разведет там огонь. Лишь после этого подошла и положила в костер яйцо. Тяжелый, зараза. Пока непонятно, чего он так ломанулся прямо по соленому песку. Голодным не выглядит. Орк оставил попытки сдвинуть нежить с места и сел напротив. «Вскроем?» Я с сожалением смотрела на незнакомую мне тварь. Если бы не яйцо, я бы уже ковырялась в туше. Я тяжело вздохнула и перевела взгляд на бесценный груз. «Не убежит же оно, полежит в огне рядышком», усмехнулся орк, будто прочитав мои мысли. «Новый вид в любом случае нужно изучить и рассказать остальным, что за существо нам попалось». «Уговорил». «Черт языкастый!» «Агата, Ферин, не спускайте глаз с яйца! Ради всего святого!» Я поднялась и обошла костер, уже вертя в руке кинжал. Первым делом мы привычно вскрыли брюхо. И дружно отшатнулись, подвела даже воинская выучка, потому что из совершенно пустого нутра твари практически вытекло человеческое тело. Целое, нетронутое желудочным соком, да и желудка-то не было. Оно было лишь в слизи и медленно развернулось на песке из позы зародыша. Явно женщина, юбка цветастая, длинные волосы собраны в косу. Агата вскрикнула и поспешно зажала себе рот рукой, отвернувшись. «Ну, здравствуй, то ли Арика, то ли Налика», пробормотала я, увидев, наконец, лицо. Перед нами лежала одна из ведьм-близняшек, вперев пустой мертвый взгляд в ночное небо. Никаких видимых повреждений не было, но она была совершенно очевидно мертва. Я присела на корточки рядом с ведуньей и рассматривала, силясь понять, как же она попала внутрь этой твари, учитывая то, что в пасть бы целиком не пролезла. Пока рот эту самую пасть и раскрывал шире, примиряясь, тоже об этом подумав. Бес! Вдруг подхватился Ферен с другой стороны костра. Это бес, точно! Альмор как-то упоминал об этом. «Самые низшие демоны, бесы, поглощают тела, они влезают в них, и бесы не боятся ведуний в них нет магии». Час от часу не легче», — я вздохнула и кивнула на нашу мертвую знакомую. «Ее можно будет сжечь?» «Да, тело нужно бесу только как источник жизненной силы, он в него не вселяется», — с заминкой ответил бывший жрец, что-то натужно вспоминая. Бесов и как посланников в Нижних Землях используют, кажется. Ох, судьба всесильная, как же трудно что-то вспомнить без проведения богини. Я ведь раньше знал об этом. Он был без письма. Руд достал руку из глотки твари и отряхнул ее. Точно посланник. Посмотри на ней, вор указал на мертвую ведьму. Крутить ее пришлось долго, пока я не догадалась вспороть платье. Послание было вырезано у нее на животе, красивым, витиеватым почерком, на древнем языке. Агата с содроганием, давясь слезами, прочитала и перевела его для нас. «Оставьте дракона и уходите, если хотите жить. Это не ваше дело и не ваша война». «Пытаются договориться, значит, боятся», — констатировал Рут. «Почерк, кстати, какой-то знакомый». «Да, я тоже его видела раньше, но хоть убей, не помню где». «Уж не в покоях ли короля?» — хмыкнул вор. «Вполне возможно. С него станется связаться и с демонами. Кланом Гарды он мог не ограничиться. Я пожала плечами, оставив попытки вспомнить, где я могла видеть эти витиеватые загогулины. Давай сожжем ее, а то мне как-то немного не по себе. Но сначала беса». К утру, стоило только солнцу показаться над горизонтом, я всучила яйцо Руту, как самому стойкому, и единственному, бодрствовавшему у костра, и полезла в провал драконьей кладки, надеясь найти там и других потомков золотых драконов. «Вель, только к демонам не копай там лаз, ладно?» – как-то совсем обреченно попросил Рут, сев на край дыры. «Опять ты за свое!» – я выглянула наружу, не успев пролезть даже в следующий пузырь. «Там некому надирать задницу, так что я просто пытаюсь уберечь демонов от твоего внезапного вторжения», – усмехнулся орк. Я туда и назад. Просто хочу убедиться, что мы никого там не оставили. И учти, что за детеныша головой отвечаешь, так что не вздумай лезть следом. Лучше бы наоборот. Там слишком жарко для тебя, напомнила я. Как бы мне ни хотелось, больше яиц вкладки я не нашла. Все полости, соседствующие с последней обследованной, были пустыми. Я поскрипела зубами, но вынуждена была вернуться наверх ни с чем. Уходим! С надеждой спросил Ферин, стоило мне только показаться над поверхностью земли. «Уходим», – подтвердила я, сев на край. «Там пусто». «Агата уже специальную сумку сплела, пока ты там лазила». Рут продемонстрировал уложенное в подобие мелкой сетки золотое яйцо, висевшее перед ним. «Вот и отлично, будет удобно на лошади вести. Давай сюда». Я протянула руки, но степняк отступил. «Чтобы ты сожгла ее при случае? Ну уж нет» лучше я повезу твоего бесценного родственника». «А если оно у тебя остынет?» «Ты уверена, что ему это повредит?» – возразил он. «Рут». «Вель, отстань, я тебе его не отдам. И, между прочим, по законам кланов ты не имеешь права на меня нападать, так что отпусти рукоять меча, а то еще межклановую войну развяжешь». «Издеваешься?» – я разжала пальцы. «Нет, напоминаю будущей матери союзного клана, что у нее есть обязательства перед своими подчиненными, в том числе и мирные переговоры с другими кланами, а ты за меч хватаешься». «Ладно, ты прав», — я свистнула хеле и отвернулась. Визи ты». «Что с ней случилось, что она так легко согласилась?» — громким шепотом спросил Ферин у Агаты. «Перегрелась, что ли?» «Карту давай», — проигнорировала я его надо решить, как возвращаться будем». «Тут и думать нечего. Без брода мы под плато не пройдем. Так что в обход», – вздохнул вор, разворачивая свою многострадальную карту. «Наверное, лучше обойти правее, на западе. Раз там шел караван, то дорога должна быть хорошей. Немного проедем обратно тем же путем, как приехали, а потом свернем к деревням». «Тогда поехали. Здесь нам больше делать нечего». «Я с сожалением посмотрела на драконье яйцо», но сдержалась и не стала спорить. Я и вправду как-то слишком легко воспламеняюсь в последнее время». Агата молчала до самого привала, погрузившись в свои мысли. Было видно, что она очень переживает из-за гибели знакомой ведуньи и что она уже мысленно похоронила и остальных, но девушка стойко молчала, ни с кем не делясь этими страхами. «Агата, помоги мне, пожалуйста». На привале я не выдержала и окликнула ведунью. «Кажется, я плечо потянула, пока лазила утром в драконьей кладке». Девушка поднялась от костра и поплелась за мной к лошадям и сидельным сумкам. «Покажи», – тихо напомнила она, когда я зашла с ней за хель и остановилась. «Давай на чистоту. Я рада, что ты не уехала с остальными ведьмами». «Ведуньями», – ревниво поправила она. «Ведуньями», – я не стала спорить. «И не смей корить себя за это, ты ничем бы не смогла им помочь». Откуда ты знаешь, что я чувствую себя виноватой?» Мой наставник ушел на вепря и не вернулся. А я в это время сидела дома и чай пила после охоты на морницу. Я прекрасно знаю, что ты теперь чувствуешь. И так же, как я тогда, уставшая и вымотанная, ты сейчас ничем не смогла бы им помочь, только погибла бы за компанию. «Может, ты и права, но ведь я уже убивала временное тело демона. Вдруг я и здесь смогла бы помочь?» «Нет, это был бес. Ты же сама видела, что он сильно отличается от тех демонов, что мы видели». Я достала из сидельной сумки мазь от синяков, что сама же Агата для меня и делала. Зачерпнула ее пальцем и мазнула у девушки под глазами. «Не реви, а то Ферину скажу, что тебе плохо и что ты уже понесла. Сама не рада будешь». Видунья вспыхнула, как мака в цвет. «Я не тяжелая, я же чувствую». «Мне он больше поверит, тогда уж ты точно с нами дальше не поедешь». «Я не буду больше плакать», – пошла она на попятную. «Вот и славно, тогда поехали дальше, нам бы до деревни успеть засветло, что-то мне неспокойно». Стоило мне подняться в седло, как Хель нервно заплясала, всхрапывая. Я тут же спрыгнула на землю и выхватила лук, проклиная демонов последними словами. «Лошади волнуются». Рут и подходить к своему коню не стал, оставшись ближе ко мне. Демоны близко. Ферин тоже как-то подобрался, даже на мой лук бросил полный сожаления взгляд, вызывая у меня куда больше уважения в своем смертном виде, чем до этого в благословенном. Не знаю, но тебя пора вооружить. Я убедилась, что поблизости никого нет, убрала лук за плечо и тяжело вздохнула. Они нас просто изведут, даже не приближаясь. Нам теперь совершенно нельзя расслабляться. Ну, пара идей у меня есть. Орг поправил драконье яйцо в сумке перед собой и кивнул на лошадей. Поехали проверять, насколько они будут действенные. Дорога была совершенно безлюдна, но лошади все равно беспокоились, косили на лес и время от времени жалобно ржали. Где-то рядом бродят сволочи! Я плюнула на дорогу и демонстративно поправила на поясе мешочки с пеплом осины и солью. Пока они идут в лоб, чувствуют, что мы сильнее. Рут пожал плечами и потянул поводье, чтобы я оказалась совсем рядом с ним и могла потрогать золотое яйцо, как делала почти каждую минуту. Холодное. Давай мне, я требовательно протянула руки. Потерпи до да деревни. Ты его на привале грела в костре. Сама подумай, драконы ведь откапывали яйца, чтобы драконята вылупились. Понимаю, но страшно студить. Предлагаешь его в колодец сунуть, огрызнулась я. Предлагаю проверить, поможет ли хотя бы такое охлаждение. Веля, наверное, он прав, несмело вклинилась Агата. В книге пока ничего об этом не попадалось, но ведь драконы действительно откапывали яйца не просто так. Оно пролежало в жару много лет, но не вылупилось там. Ладно, я нехотя опустила руку, умом понимая, что это все правда. Тогда поехали быстрее!